Глава 14. Так все и кончилось тем же, чем и началось. Колокол — не пресловутая Маринетта, а просто колокол Усинской церкви. Уже второй раз за месяц возвещал тревогу, громогласно разнося весть над отмелями. Ночью колокол звучал по-иному, чем днем. Сейчас в его звоне была мрачная, настойчивость, заставлявшая меня невольно спешить. Флинн пытался меня задержать, но я уже не позволила бы себя остановить.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 Среди них были Уме, Капуцины и бастоны. «Звонят», — сказал Уме заплетающимся языком. Он был уже довольно пьян и соображал значительно медленнее обычного. «В усине звонят». Арестит покачал головой. «Тогда это не наше дело, э? Пускай теперь усинцы побегают, если беда на этот раз у них для разнообразия. Ведь это ж не то, что остров собрался потонуть, а? Э? Все равно лучше бы кому-нибудь пойти узнать», — предложила обеспокоенная Анжела. «Тогда пускай кто-нибудь до велосипеде предложила мы». Несколько человек поддержали это предложение, но добровольцев не нашлось. Люди начали со смаком строить предположения о том, что именно случилось, начиная с повторного нашествия медуз и кончая невиданным смерчем, унесшим и артели целиком. Последняя гипотеза пришлась по душе большинству собравшихся, и Анжела предложила налить всем еще по рюмочке.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 «Черный год» Эйлор хрюкнул и потянулся за второй рюмкой колдуновки. Судя по тому, что я слышал, он скоро еще больше почернеет. Вы наверняка читали об этом. Нефтеналивной танкер потерпел крушение у берегов Британии. Утечка сотен галлонов нефти в минуту. Подобные вещи занимают умы публики несколько дней, может, неделю. По телевизору показывали мертвых морских птиц. Негодующих студентов, протестующих против загрязнения окружающей среды. Несколько городских добровольцев для очистки совести очистили один-два пляжа. Туристическая отрасль на время пострадает, хотя власти на побережье обычно принимают меры по очистке самых выгодных курортов. Рыбная ловля, конечно, страдает дольше. Устрицы чувствительные, даже легкое загрязнение может их погубить. Крабы амары омары то же самое. А что до кефали, она, можно сказать, еще хуже. Растит помнит кефаль 45-го года со вздутыми от нефти животами. Все мы помним утечку в 70-м, гораздо дальше, чем теперешняя, после которой нам пришлось отскребать от скалу и согрено огромные куски мазута. К тому времени, как Элэр закончил объяснение, в Баранжелой явилось еще несколько человек с информацией, подтверждающей или опровергающей сказанное им. Им уже были в состоянии близком к панике —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 Вытащив из карманов старые карты, начали гадать, куда в конце концов пойдет пятно загрязнения. «Если оно вот тут», — мрачно сказал Лэр, очертив пятно на аресидовой карте, «то, по-моему, ему никак не пройти мимо нас. Вот гольф-стрим. Мы еще не знаем наверняка, что оно дошло до гольф-стрима», — сказала Анжела. Может, они его раньше остановят, может, оно пойдет вот сюда, обогнет, но Армутей вообще пройдет мимо нас. Аристида это не убедила. «Если оно попадет в Нидпуль, выразительно произнес он, — «оно там затонет и отравит нас на полувека. «Ну, ты нас отравляешь почти вдвое дольше, а мы вроде пока живы», — заметил Матьеогенулет. Все прочие нервно засмеялись, Анжела налил всем еще по одной, потом из бара кто-то закричал, чтобы все замолчали и все присоединились к кучке выпивающих, сгрудившихся вокруг старого телевизора. Тихо все, вот оно. «Есть новости, которые можно встретить лишь молчанием. Мы слушали, как дети, с круглыми глазами, пока телевизор возвещал свои новости».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 Матиа попытался ответить спокойно. Что-нибудь придумаем, сплотимся как раньше. Раньше такого не было, отозвался Арестит, а мы что-то пробормотал в полголоса. Что такое? – приспросил Матиа. Я сказал жалко, что рыжего больше нет. Все переглянулись, никто не возразил.